Глава 18 Но ну, здравствуй, Василиса! Вот мы и встретились!» Голос ворвался в сознание шипящими змеями. Василиса нехотя очнулась и тут же скривилась. Она сидела на стуле, руки были сведены за спиной и связаны слишком туго. Они затекли и болели. Мария явно не беспокоилась о ее удобстве. Василиса огляделась. Помещение, в котором она находилась, приглушенно освещала одинокая масляная лампа. В небольшой круг света попадали часть пола и стены явно земляные. В воздухе чувствовался характерный привкус сырости, и Василиса решила, что она в погребе или в подвале. Она дотронулась большим пальцем до безымянного. Кольцо было на месте. И от него шел жар, запоздала, предупреждая об опасности. Василиса шевельнулась, проверяя прочность веревок, и ощутила, как что-то заскользило по шее. «На твоем месте я бы не дергалась», — пропела Марья. «Цепочка по моему приказу задушит тебя быстрее, чем успеешь понять, что происходит. Если, конечно, я захочу, чтобы это случилось так быстро. Что тебе нужно?» — спросил Василиса. Ей нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Она не чувствовала свою силу. Но ведь ночь не дошла еще и до середины. Сколько она была без сознания? Или дело не в этом? Забавно, но сейчас Василисе казалось, что невозможность колдовать — самая унизительная в ее ситуации. Марья снова поймала ее в ловушку, а она... Снова позволила ей это сделать. Зачем она подошла к окну? Надо было сразу бежать к ощею, Ну что она за дура такая? «Мне нужен мой муж», — просто ответила Маревна. И поскольку он не захотел прийти ко мне сам, мне пришлось придумать повод более весомый, нежели тот, что я уже предложила ему. «Видишь ли, милая, ты почему-то цена для него. Уж не знаю». Что такого ты умеешь? Борщи особо вкусно варишь ли в постели не весть, что вытворяешь? Но он хочет тебя вернуть, а значит, придет за тобой. Но время есть. Можем и поболтать. Тем более, одна общая тема для разговора у нас с тобой точно есть. Ах, как нехорошо воровать чужих мужей! Полностью согласна, кивнула Василиса. Даже странно, что ты первая об этом заговорила. Мария мягко рассмеялась, а я все думала, что он в тебе нашел, а ты оказывается бываешь забавной даже немного дерзкой. Да, сколько его помню, он это любил. Ненависть, тягучее, вязкое, гадкое, давящее чувство. Василиса уже и забыла, каково оно на деле, и надеялась, что больше никогда о нем не вспомнит. Нельзя было давать ему волю но голос Марьи будил в ней худшее. «Мой муж нашел во мне верную жену», ответила Василиса прежде, чем сумела остановить себя. «Бывшая с ним не очень-то хорошо обошлась. но ну, да ты, наверное, об этом слышала». Маревна фыркнула. «Прекрати!» «Я всего лишь подстраховалась. Не хотела его потерять. Вынуждена признать, что он начал скучать со мной. Я видела это» а нет ничего страшнее для жены, чем заскучавший с нею муж. А у меня не было времени развлекать его». «И на что ты надеялась?» — вздернула бровь Василиса. «Что найдешь способ стать могущественнее, сотворишь для себя бессмертие, а потом снимешь его с цепей, и он все простит, включая всех твоих любовников?» «Бессмертие несколько меняет определение верности Василиса», — снисходительно пояснила Марья. Иногда достаточно просто помнить друг о друге. «Кажется, ты забыла согласовать свой вариант определения с Кощеем, скинула подбородок Василиса. «Не хами, отрезала Марья, на мгновение теряя всю напускную любезность. «А то я рискую не сдержаться!» Цепочка на шее Василисы дрогнула, затягиваясь до ключиц, и Марья вышла из темноты в светлое пятно. Василиса сжала зубы, боясь, что не сдержится и выругается. Что ж, теперь она точно знала, что нашел в Моревне Кощей. Такую можно было взять в жены, даже если бы она была беспросветно глупа. А Мария отнюдь не была глупа. Она была умна и сильна. Нечто темное шевельнулось в груди. Но Мария уже вернула себе самообладание и теперь улыбалась едва ли неприветливо. И только тут Василиса заметила, что в руке она держит белый, свежий, словно едва сорванный цветок. Кощей оказался прав. «Впрочем, совсем скоро ты умрешь», — продолжила Марья, все с той же улыбкой. «Поэтому я не стану сердиться на тебя за неуважение. Да и потом, если бы я сердилась на каждую женщину, что была у него после меня, покрылась бы морщинами. А тебе, я вижу, часто приходится хмуриться. И все же...» Как тебе удалось удерживать его при себе так долго? Боюсь, мой способ тебе недоступен. Тебе остается надеяться исключительно на кандалы, — хмыкнула Василиса. Эта игра ей не нравилась, она подстегивала в ней злобу, но она не могла позволить Марье занять роль единственного нападающего. — Глупая, глупая девочка, — ласково пожурила ее моревна. Будь ты ему хоть чуть-чуть дорога, он бы уже провел обряд, оставил бы тебя себе навечно. Но ведь он даже не заикнулся об этом, правда? Что ему, бессмертному, жалкая сотни лет рядом с тобой, пыль? А ты, наверное, уже возомнила о себе невесть, что? Нет, милая. Лишенный души не способен любить. Поцелуй сработал, потому что его так глупо любишь ты. И я понятия не имею, зачем ты ему нужна. Но это никак не связано с лишенной души, переспросила Василиса, почувствовав, что за этой фразой скрывается не просто метафора. Ох, Мария сверкнула глазами. Так он тебе и об этом не рассказал? Это ведь тоже говорит само за себя, разве нет? Но не переживай. В таком случае я сама открою тебе правду. Не могу же я позволить тебе умереть, не узнав, «Кого ты столько лет звала своим мужем?» Она заходила по тесной комнате, и в ее движениях было что-то лихорадочное, судорожное. «В бессмертии нет ничего сложного», — вещала Мария. «Это очень легкая загадка, все дело в душе. Она устает, тоскует, страдает, мучается совестью, болит. И в конце концов она не выдерживает». Рано или поздно начинает тяготиться бренной плотью и решает покинуть ее. Разорвать узы, привязывающие ее к этой жизни, наполненной страданиями и сомнениями. Она стремится к покою, и она принимается истощать тело, в котором заточена, наполнять его болезнями, старить. Чем больше силы, тем дольше можно сдерживать этот процесс, но, увы, не бесконечно. «Не бесконечно!» — повторила она и замерла, глядя на цветок. Потом опомнилась, повернулась к Василисе и уставилась на нее, не мигая. «Душа будет терзать тело, пока то не умрет», — подарив ей желанную свободу. Едва ли не с испугом пояснила она, и тут же снова заметалась по коморке. «Какой напрашивается вывод? Правильно! Нужно избавиться от души до того, как она избавится от тебя!» Она бросилась к Василисе, опустилась рядом с ней на колени, и та вжалась в стул, пытаясь отодвинуться. — Что же ты молчишь? — спросила Мария, пытливо вглядываясь в ее лицо. — Ну же, неужели совсем нечего сказать? — Что с тобой, Василиса, ты побледнела? Каково узнать, что ты замужем за живым трупом? — Я говорила ему, что ты никогда не примешь его, в отличие от меня. Впрочем, я не закончила. Она поднялась и снова отошла на границу света, погладила длинными изящными пальцами цветок. «Остается главный вопрос», — едва слышно прошептала она, «как извлечь душу, не убив тело? И как не отпустить ее в эфир?» Я ломала над этим голову, пока не поняла. Такая задачка не под силу ни одному колдуну, ни одной ведьме. Это может сделать только Бог. Я проводила ритуалы, я пыталась призвать его, но он не откликнулся но ведь у кощея получилось возможно будь у меня больше времени я бы смогла найти ответ самостоятельно но мое время подходит к концу ответ нужен мне здесь и сейчас кощей никогда не даст его тебе прошептала василиса она пыталась осознать услышанное ей не хотелось верить но она уже знала что марья сказала правду «Еще как даст», — спокойно ответила Марья, поворачиваясь к ней. «Иначе я убью тебя. Впрочем, я все равно это сделаю. Ты мешаешь ему вернуться, снова стать таким, каков он есть на самом деле. Я не знаю, как ты это делаешь. Да мне это и не интересно. Но как только ты умрешь, я вновь займу причитающееся мне место. Его жены или царицы Нави. И то, и другое» торжественно объявила Марья. Василиса усмехнулась, потом засмеялась сначала тихо, потом в голос. Лицо Марьевны скривилось. — Что смешного? — взвизгнула она. — Твое самомнение, — ответила Василиса. — Меня веселят его размеры. Ты правда думаешь, что это место все еще твое? Это ведь ты пыталась перейти смородину. Хотела доказать, что Навь все еще считает тебя царицей. Ну что же, Навь явно дала тебе понять, что это не так. А насчет того, что когда-то Кощей звал тебя женой, он давно забыл про тебя. Не упоминал ни разу, если честно и поверь. Твой портрет не висит в его спальне. Уж я-то точно знаю. И вряд ли он захочет его туда повесить. Марья жала пальцы, Василиса ощутила, как дернулась цепочка, сжимаясь вокруг шеи. Нужно было сбавить обороты, если она не хотела, чтобы Марья убила ее до прихода Кощея. Но Маревна вдруг расслабилась. «Это мы еще посмотрим», — улыбнулась она. И эта перемена испугала Василису сильнее, чем все, что было до этого. «О, как забавно блестят твои глаза! Ты все еще злишься на меня за мою шутку?» Разве яблочко было невкусным? Светлые, вы так лицемерны. Впрочем, она рывком приблизилась к Василесе, наклонилась ближе и всмотрелась куда-то между ребер, туда, где, по поверьям, живет душа. Василиса снова подалась назад, ей была противна близость Марьи, и не нравился ее взгляд, но та вцепилась острыми ногтями ей в плечи, удерживая. Василиса знала, на что она смотрит. Многие маги при должной концентрации умели видеть ауры. Кое-кто неплохо их трактовал. Некоторые умели смотреть глубже, в душу. Считалось, что для того, чтобы открыть в себе истинное зрение, нужны недюжие силы и десятилетия практики. Единицы рождались с этим даром. Одним из таких исключений была Божена видевшая людей насквозь и потому предпочитавшая больше смотреть под ноги или в небо, нежели вокруг. «Какая красота!» — с восхищением прошептала Марья, и глаза ее расширились, словно она и впрямь увидела нечто дивное. «Какое изумительное черное семя! Мне даже лестно, что оно появилось, благодаря мне. Как жаль, что я убью тебя раньше, чем оно успеет прорасти и распуститься!» «Этот цветок был бы великолепен». «Отойди», — выдохнула Василиса, но ногти Марьи лишь сильнее впились ей в кожу. «Ты не в том положении, чтобы мне указывать», — улыбнулась она. «Кощей убьет тебя?» «Это вряд ли». «Ты безумна!» «Это бить всех, кто живет слишком долго», — с внезапной тоской произнесла Марья. «Казаться безумным тем, кто не способен тебя понять». Что-то наш благоверный задерживается, не находишь? И в этот момент над потолком послышался шум, словно кто-то большой приземлился сверху. Мария отпрянула, восторженно улыбнулась и кинулась во мрак. По звуку Василиса поняла, что она распахнула дверь. Повеяла свежестью, и только сейчас она осознала, каким же спертым был воздух здесь и как тяжело им было дышать. А потом уловила знакомый запах. Они были в лесу. «Землянка», — поняла Василиса. Марья пряталась в землянке в лесу и наверняка использовала какой-то артефакт, чтобы скрыть себя от чужих взоров, поэтому они не могли найти ее. И, скорее всего, поэтому Василиса не чувствовала своих сил. «Здравствуй, милый!» — звонко проворковала Марья где-то снаружи И в этот момент кто-то лизнул Василису в щеку. Она медленно повернула голову. На уровне ее лица висело два огромных горящих алым шара. Василиса проглотила зародившийся в груди крик, постаралась вернуть себе способность трезво мыслить и почти тут же поняла, что видят. Это был пес из Кащеева огнива. Кощей пришел за ней однако пес почему то не спешил ее спасать он снова лизнул ее в щеку и остался сидеть рядом в его взгляде василисе почудилось извинение веревки прошептала она перегрызи веревки. пес моргнул и пропал за ее спиной его черная шкура сливалась с темнотой в землянке и стоило ему закрыть глаза как он становился неразличим в ней Однако уже спустя мгновение Василиса ощутила, как веревки соскользнули с рук. Пошли отсюда, прошептала она псу и зашипела, дотронувшись до одного из запястий. Кожа на нем воспалилась, покраснела и опухла, но сейчас было явно не до этого. Пес опустился на передние лапы, предлагая сесть на себя. Василиса перевела взгляд с него на дверь. Она слышала долетающий за нее шум, узнала голос сокола, но не поняла, что он сказал. Потом кто-то вскрикнул, и что-то упало. Забыв про пса и возможное спасение, Василиса вскочила со стула и вслепую ринулась на звук. На ощупь нашла низенькую дверь и выбежала из землянки. Как она и предположила, вокруг был лес. Стояла ночь. С неба смотрела полная луна. Марьи и Кощея здесь уже не было. Но сокола Василиса увидела сразу. Он подпоясывался белым заговоренным кушаком, расшитым защитной вышивкой. Такие шила ему Настя. Кушак слабо светился в темноте там, где не был перепачкан кровью. Василиса бросилась к нему и упала рядом на колени. «Не смей!» — прошептала она. «Настя не переживет. У тебя же четверо детей, внуки, у тебя дочка маленькая. Не смей!» Пульс был, но совсем слабый. Будто сердце билось через силу, каждый раз заново решая толкнуть кровь еще разок напоследок. Или уже хватит? Где-то в отдалении послышались звуки борьбы. Кощей сражался с Марьей, и вряд ли она чем-то могла помочь ему, только помешать. Но ей все равно нужно было к нему, и в то же время... Василиса представила Настю. Вспомнила ее такой, какой видела последний раз. С полуторагодовалой дочери на руках то и дело, бросающую взгляд на телефон. Сокол должен был написать, вернется он вечером домой, или же ночью планируется рейд, и ждать его не стоит. Она не могла лишить подругу, мужа. Финист пострадал из-за них с Кощей. Из-за его тайн, из-за его глупой самоуверенности, из-за того, что по какой-то причине его прошлое оказалось ему дороже, чем настоящее. И из-за нее ведь, желая доказать, что она ему ближе и полезнее, чем бывшая жена, она рассказала о тайне Финиста. Если сокол умрет, это будет их вина, ее и кощея только вряд ли это утешит Настю. Василиса положила ладони соколу на грудь и призвала свои силы. Те дрогнули в ней, будто побеспокоенная вода, а потом мягко разлились по венам, наполняя руки. Но этого было мало. Требовалось совсем иное. Порой, чтобы исправить ошибку, нужно отдать что-то действительно важное. Немного жизни, например». Василиса никогда не делала такого прежде, хотя Кощей почему-то и утверждал, что она это умеет. Но сейчас она не имела права усомниться в том, что все получится. Магия — есть намерение, помноженное на чувства, издобренное силой. Нельзя сомневаться в своем намерении, так ничего не выйдет. Она нашла в себе это, мерцающую золотую нить, Представила, что эта река отвела от нее тоненький ручеек и направила его туда, где билось сердце Финиста. И через пару бесконечных минут сокол дернулся под ее руками, жадно хватанул ртом воздух. Его сердце забилось уверенно. Василиса подождала, пока он продышится, помогла ему лечь удобнее и сама обессиленно опустилась рядом, прижавшись спиной к стволу дерева. Тошнило, и кружилась голова. Это оказалось сложнее, чем она думала. «Где Байон?» — спросила она, не дав себе времени отдышаться. Финист попробовал заговорить, захрипел, закашлялся, но все же нашел в себе силы ответить. — В конторе. Следить, доложить. Буян, если совсем. Его слова заставили Василису похолодеть. Выходила Кощей согласился с выводами Баюна, а значит...» «Она сильнее», — прошептал Сокон. «Она убьет его. Баюн, лебедь». Но Василиса не дослушала. Игнорируя слабость, она вскочила на ноги и кинулась в лес. Луна вышла из-за тучи, осветив путь. Где-то впереди, за деревьями, лес то и дело озарялся вспышками. Василиса почти добежала, когда цепочка на шее рванула ее вперед, сжимаясь, и она едва успела просунуть под нее пальцы. Казалось, будто кто-то схватился за звенья и тащит ее за собой. Василису вынесла на небольшую поляну и кинула на землю. — Вот видишь, — сказал ненавистный голос у нее над головой, — я же говорила, что она все еще жива. Разве я когда-нибудь врала тебе? Василиса захрипела, не в силах сделать вдох. Перед глазами почернела. «Оставь ее», — ответил Кощей. «Я призову его». Марья засмеялась, но цепочка на шее Василиса ослабла, и она судорожно втянула воздух. Легкие обожгло. Она вдыхала и не могла надышаться. «Жалкое зрелище», — заметила Марья. «У тебя явно испортился вкус, Кощей. Раньше?» Ты с Стетом. Вкус подвел меня только один раз. Сними с нее эту гадость. Отпусти. И я сделаю то, что ты хочешь. И ты думаешь, что я тебе поверю? Раздраженно воскликнула Марья. Нет. Ты сделаешь это сейчас, а иначе... Цепочка снова сжалась, впиваясь в шею. На этот раз Василиса не успела среагировать и подставить ладонь, но ей повезло, она только-только сделала вдох. Она... Подняла глаза и увидела Кощея. В руках он держал меч, который Василиса тут же узнала. Невосприимчивый к магии, отказывающийся возвращаться в ножны, не испив крови, меч кладенец был грозным оружием, а в руках ее мужа и вовсе неукротимым. Кощей редко доставал его. Кощей вскинул руку, цепочка на шее у Василиса начала разжиматься. Она поспешно сделала новый вдох, но Марья засмеялась. И цепочка вновь сдавила горло. Они дергали за нее каждый в свою сторону, но ни один не мог одолеть другого. Их силы оказались равны. «Хватит!» Без какой-либо надежды полузадушенно прохрипела Василиса. «Ай, правда!» — отозвалась Марья. И цепочка разжалась. Василиса обессиленно упала в траву. «Начинай, Кощей!» «Призови Чернобога! Прямо сейчас!» и убеди его провести ритуал, иначе я убью девчонку прямо у тебя на глазах, и ты ничего не сможешь сделать. — Это не так просто, — ответил Кощей впервые за все то время, что Василиса знала его. В его голосе ей послышалась нерешительность. — Тогда тебе стоит поторопиться, — ответила Марья. И тут произошло одновременно вещи: Луна зашла за тучи, мимо Василисы промчалась с громким лаем огромная черная собака, а Марья отвлеклась, взглянув ей вслед. В этот момент на нее спикировал сокол, впиваясь острыми когтями в руку, сжимающую цветок. Маревна вскрикнула от боли и от неожиданности разжала ладонь. Белый цветок упал прямо рядом с Василисой. Из последних, непонятно откуда взявшихся сил, она схватила его. И все замерло. Мир застыл, повинуясь ее желанию остановить творящийся кошмар. Василиса ощутила, как сила наполняет ее до краев, при этом оставаясь подвластной ей более, чем когда-либо прежде. Ее собственная странная сила, которую она до сих пор не до конца понимала. Никогда она не ощущала себя настолько могущественной, Все внезапно стало предельно ясным. Лес вокруг раскинулся перед ней, словно на ладони, и зазвучал тысячи голосов. Василиса услышала, как стучит сердце волка где-то поблизости, как умывает мордочку белка, как чистят перья птицы, как ползет по травинке жук, как жадно пьет воду деревья. Поляна, до этого окутанная ночной тьмой, озарилась светом. Он шел отовсюду, От каждой травинки, от каждого листа, словно лился из самого воздуха. Василиса видела каждую росинку, выпавшую этой ночью, ощущала, как рисуют узоры в воздухе незаметный доселе ветерок, и внезапно очень четко осознала, что представляет собой ее сила. Во что она превратилась в подземельях кощея, Какой глупостью было не доверять ей? магия жизни, пропущенная сквозь смерть, сопряженная с ней. Перунов цвет не давал новых сил, лишь многократно, тысячекратно усиливал уже существующие. Сейчас она не просто чувствовала природу, она была ею, и все ее дети были послушны ей в той мере, в какой вообще бывают послушные дети. Она не нуждалась в истинном зрении, чтобы прозреть и увидеть. Она черпала знания о мире и о каждом его фрагменте из самого бытия. Жаль только, не всегда понимала, что именно теперь знает. Но ведь это лишь пока. Мир обрел краски, которых прежде Василиса не видела. Он был прекрасен и изумителен, и восхищал до слез. Василиса чувствовала себя всемогущей. Она закрыла глаза и представила, что свободна. Цепочка на ее шее почернела и рассыпалась прахом. «Волжба должна даваться тебе так же естественно, как дыхание», — говорила Ега. «Колдуй, не думая, а чувствуя. Это твой путь». Наконец ее слова обрели смысл. Василиса направила силу, В перетертые веревками запястья и возрезанную цепочкой кожу на шее, исцеляясь. Потом, когда боли не осталось, открыла глаза и посмотрела на кощее и впервые увидела то, что он так умело прятал ото всех. Человек, давно не знавший ни покоя, ни отдыха, изможденный, обессиленный, казалось, он едва стоит. Когда-то сплетенные ею браслеты, что Кощей носил на руках, озаряли его спокойным серебристым светом, и этот свет поддерживал его, но из-под браслетов текла кровь. Спустя сто пятьдесят лет после заточения его запястья все еще кровоточили. Но кровь была не только на них. В ней были его пальцы, сжимающие рукоять кладенца. И совсем свежее пятно было на рубашке под сердцем, как раз там, где должна была быть душа. Кто бы ни вырвал ее, он сделал это не слишком аккуратно. Душа. Василиса пригляделась и увидела ее, улыбнулась своей находке и успокоилась этим знанием, одновременно укорив себя, как можно было прожить с ним в браке пятнадцать лет и не заметить. Все было так просто и так рядом. Голубая искорка в перстне на мизинце его левой руки. Теперь Василиса знала, какому способу прибег Кощей, желая снова начать чувствовать, а в результате попав в тиски совести. Возможно, сейчас она смогла бы вернуть ее на законное место. Вот только хочет ли этого сам Кощей? И что с ним станет потом? Пожалуй, это был бы опрометчивый шаг. А потом она увидела страх. Страх оплетал кощее, словно лоза, связывая по рукам и ногам, застилая глаза. «Страх за нее!» — поняла Василиса. Магия в кощее клубилась плотной черной дымкой, той дело озарявшейся фиолетовыми всполохами молниями, стремясь вырваться наружу. Траву под его ногами — сковала льдом. Он держал свою силу под контролем, как и всегда, но страх мешал ему сосредоточиться, обуздать ее полностью так, как он делал это обычно. Прорыв силы, незаметную у обычного мага, в его случае был бы фатален. Василиса вдруг осознала, что никогда по-настоящему не задумывалась, чего ему стоит всегда, каждый миг, Держать свою силу под контролем, колоссальную силу темного колдуна, некроманта, царя Нави. Наверное, сейчас был не лучший момент, чтобы размышлять об этом. Сбоку послышался вскрик. Мария отбросила сокола, впечатав направленный поток силы ему в грудь. Василиса, не глядя, придержала его и исцелила еще в полете, а потом увидела Маревну. Перед ней был скелет, обтянутый гниющей плотью. Мелькнула злорадная мысль, все же я красивее. Но Василиса прогнала ее, не желая отвлекаться, вглядываясь глубже. Истерзанная, покрытая язвами и струпьями душа, изгрызенная тьмой, словно червивое яблоко, грубо пришитая темной магией, Она рвалась наружу, удерживаемые лишь серыми, натянутыми до предела и стертыми посередине нитями. Стоит чуть-чуть помочь, и они оборвутся. Даже заполучив цветок, Мария не смогла привязать душу хоть немного крепче. Словно в замедленной съемке Маревна начала поворачиваться к ней. — Хватит, — подумала Василиса. Она слишком устала, чтобы продолжать все это. — Довольно. Едва ли не беззвучно произнесла она, зная, что ветер усилит и разнесет ее слова. «Все кончено!» Луна снова вышла из-за туч, залив поляну светом. Василиса наклонила голову, прислушиваясь к себе. Она любила работать с лунным светом, хорошо знала и чувствовала его. И если Кощей мог наделять тени плотью, то почему она не могла придать свету немного веса? вложить в него свой гнев. Гнев на то, что Марья посмела посягнуть на ее жизнь, на ее память, подорвала ее доверие к мужу, вложить и разом обрушить на Марью. Не было ничего, что мешало ей это сделать. Маревну опрокинула на траву, будто мешок. С трудом она встала на колени, упершись руками в землю и тяжело задышала, будто сверху на нее давило что-то большое, и тяжелая, неподъемная. Ее надо убить, поняла Василиса, иначе она не остановится. В груди Марьи билось сердце, скукоженное, почерневшее. Василиса знала, что ей достаточно представить это сердце в своей руке и сжать кулак, и все закончится. Она подняла руку, чтобы сделать необходимое, но на ее плечо легла ладонь. Не надо. — сказал Кащи, Тебе не нужно этого делать. Я сам. — А может, и не сказал. Может, только подумал. Василиса наклонила голову к плечу, коснувшись щекой его пальцев. — Я сам. — повторил он и шагнул к Марье. Невероятным усилием воли Маревна распрямилась, хотя встать с колен не смогла. Василиса видела, как нелегко ей это далось. «Убьешь меня?» — неверящий и одновременно с каким-то диким восторгом спросила она. «Убьешь женщину?» «Ты не женщина, Марья», — тяжело ответил Кощей. В его голосе Василиса услышала неприкрытую боль, и от этого желание убить Марью своими руками лишь возросло, только бы усмирить это чувство в груди, чувство, терпеть которое было выше ее сил. «Ты воин». Между тем продолжал Кощей. Ты перешагнула черту, к которой не стоило даже подходить. Ты сделала больно моей жене. И я предупреждал. И все же, на глазах у своей девчонки, о которой ты так печешься, Мария попыталась улыбнуться. На полузгнившем лице эта улыбка смотрелась омерзительно. Но Кощей увидел иное, и, наверное, для него она была красива. Маревну шатала, но Василиса ясно видела, что в ней нет страха, непонятная радость и предвкушение, как у ребенка, открывающего подарок. Василиса прищурилась, пытаясь понять, что именно видит, и на свою беду поняла. Обожание. Это было обожание. У нее перехватило дыхание. Не надо так смотреть на него. Не смей так на него смотреть. Это ее, Василиса, муж. Ослепить ее, вырвать ей глаза. — Василиса, — негромко позвал Кощей, поднимая меч, — отвернись. Она поразмыслила миг и, послушавшись, опустила веки. Она думала, она надеялась, что он убьет Марью сразу, но вместо этого снова услышал его голос — Последнее слово? Маревна рассмеялась. А знаешь, неожиданно серьезно произнесла она, я счастлива, что это будешь ты, что именно ты даруешь мне покой. Что ты еще? Не хочешь, на прощание меня поцелуя, но Кощей не дал ей закончить.